Мих Вещан, зубаскал назвался сам. За такое дело тут же выпили, благо бутыль была не одна. Покуда телеги разгружались в городе, Цыка успел сбегать на ежикский рынок и прикупить чего надо. Мих с Калаем прикрывали, точнее, Мих прикрывал, работая за обоих, а Калай причитал, что вот заметят и всыплют всем троим. Не заметили, и теперь рыски ночью, гордо выпить в грудь, хвастался. с каким трудом было добыто имя, изо всех сил намекая, по большей части им это вино. Одновещане только посмеивались. «А я сегодня нашего мольца видел», — неожиданно вспомнил цика «Страшный стал, зарос весь, я еле его узнал. Стоял на пароме у пристани, вокруг толпа, как на ярмарке. Повез видать саврянам свои проповеди». Батраки гнусно захихикали, радуясь, будто к кринку закваски соседу в сортир подлили. Так и мы надо. Объяснили лесорубам, в чем соль, те тоже посмеялись. Пару лучин миг с левашом наперебой вспоминали молодость, потом разговор потихоньку увял. Поговорить было о чем, но лучше послушать, устали. Прочие костры один за другим превращались из желтых лепестков в алые пятнышки, народ засыпал.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 «С ней еще два мужика было», — продолжал Леваш. «Один ничего такой, рубаха-парень, хоть и жульковат с рожи, а другой соврянин не разочарованно перебил Цыка, «это не наша. Наша рыска ни почем бы с белокосом не спуталась». «Ой, Альк, что это?» Дорога шла в гору, шла долго и упорно. Последнюю лучину коров вели под узцы,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 междуусобица Защитники сопротивлялись до последнего, так что уцелела только эта башня. Впрочем, за годы и она сзади осыпалась. А почему заново не отстроили? Кто? Хозяева и стражи погибли, слуги разбежались. но ну, те, кто победил. На он им? Выгребли, что по цене, и вернулись домой. Эх, а я бы не отказался от такого замочка, — завистливо сказал Жар. Спутники как-то раз добрались до полуразрушенной арки, но заходить во двор не стали. Месиво из обломков и бурьяна. Поехали вдоль стены. Небось, толпы слуг, обед с тридцатью переменами блюд, правой первой ночи. Куча воинственных соседей, которым все это мозолит глаза, буркнула Альк. «Так у них же, небось, свои замки есть?» «Когда у остальных их нет, это куда приятнее».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 а потом за неделю все разрушили, разграбили, подожгли и ушли отсюда навсегда. «Жалко!» — вздохнула рыска. Жар поглядел вниз с холма, представил, что чувствовали защитники замка, видя неспешно стекающееся к нему вражеское войско. Содрогнулся и отпрянул. Над полуразрушенной башней пескрявыми стрелами летали стрижи, солнце обливало камни кипящей смолой закатных лучей,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 А ты им размахивай поменьше, — огрызнулась выведенная из себя рыска. Тогда никто и не прищемит. А корову тебе и я могу поддержать, даже отвернусь. Теперь хихикал один жар. Но все, девка доигралась. Альк бросил поводья и с серьезным да нельзя лицом пошел на рыску. Вся удаль с нее тут же схлынула. Девушка списком метнулась в сторону, с холма, не видя, что соврянин сделал всего пару шагов и остановился, самодовольно ухмыляясь.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 кто и что там изменилось. С обеда у Фесси начала прихватывать живот. Не сильно, но часто, противно потягивая на низ. Особенно тяжело почему-то было сидеть. Муха заметила, как она мается, и досадливо. Опять самой ужин придется готовить, велела. «Пойди, ляг, до да ноги на стенку задери. Сколько тебе там осталось? Месяц?» «Не, надо еще хоть пару неделек поносить». Оно самое гадкое для детяти, на восьмом. У меня так сестра вторую дочку потеряла. Сама жонка от чего то не беременела, чему втайне радовалась, в молодости ежемесячно ставя Хольге благодарственную коптилочку. Мать Мухи умерла третьими родами, и жонка долгое время опасалась того же. Детей она не хотела, хватило младших сестрёнок, а потом масёны с паселкой и дишей.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 Живот расслабился, и притихший был ребенок снова начал пинаться в правый бок. Женщина с улыбкой положила на него руку, с умилением нащупав бугорок пяточки. «Вот бы действительно мальчик!» «Она уже и имя придумала!»